Но когда Кошевая осталась одна, она снова задумалась глубоко. Тогда все были шутки, а теперь подошло время тяжелое. Тогда были у нее враги, но было одно верное прибежище – Маяня, заступница против всех. Теперь же эта мамушка и вторая мать против нее тоже. И она окончательно сиротою, одна-одинехонька. И люди совсем чужие становятся ближе близких, Чужой человек-зверев стал сразу близким и ратует за нее. А чужой человек-князь-льгов стал чем-то особливым для нее. За него она готова на все, на всякие подвиги. Откуда смелость берется, которой прежде не бывало? Что же с ней приключилось? Какая-то перемена в мыслях и в чувствах? Это любовь. И крутоярская царевна, еще недавно спрашивавшая тайком у горничных девушек кто из них кого любит, за кого метит выйти замуж, добивавшаяся из разговоров с ними уразуметь, что это за чувство такое ими движет, заставляет их радоваться и горевать несказанно, теперь сама, сразу, неожиданно очутилась под властью такого же именно чувства. Но в ней любовь проснулась по-своему. Чувство в самый краткий промежуток времени выросло, окрепло, и овладела настолько всем ее существом, что все мысли были вытеснены из головы одной мыслью о князе Льгове. Между тем, пока Нилочка сидела задумавшись у себя, а затем, достав письмо Зверева, которое она уже знала наизусть, начала снова перечитывать его, Щепина с сыном уже успели переговорить о князе. Марьяна Игнатьевна, введя сына в его горницу, тотчас же строго спросила, «Ты знаешь хорошо этого князя?» «Знаю, матушка», — ответил Борис, смущаясь. «Знаю мало, видел два раза. Но должен его любить и быть ему вовеки благодарным. Да и вы тоже. Он меня чуть не от смерти спас». «Как от смерти?» — воскликнула Щепина. «Да, матушка. Не хотелось мне это вам рассказывать. Думалось, не придется. Но если ныне дело пойдет на то, что вы против него стоите...» то я вам все скажу, но теперь увольте, только что приехал, а это длинно рассказывать, ну завтра что ли. Когда же, когда же он тебя спас, когда это было? Да только что я в Питер приехал, месяцев шесть еще не прошло. Да что же именно, скажи хоть слово. Меня матушка могли убить, а князь Льгов заступился. Потерпите до завтра, усмехнулся Борис». Чепина опустила голову, и видно было, что она поражена признанием сына. «Да ведь это может пустое и глупое приключение», — произнесла она, — «и он вовсе не благодетель тебе какой. Услуга товарищеская в пустом деле? Пустяки? Нет, не пустяки. И я у него в долгу. Мы в долгу. И вам против него грех идти, в чем бы то ни было, не только в таком важном деле, как сватовство. Коли он сватается, то Стала любит Нилочку истинно. Он не такой, чтобы закидывать глаза за ведущие на ее вотчины и деньги. А мне тогда же и Бог велел ему быть теперь в помощь. Надо отплатить добром за добро. Обратится он ко мне теперь, я за него горой стану против мрацких и других. «И против меня, матери родной!» вскрикнула Марьяна Игнатьевна. «Что вы, матушка, зачем?» «Да и вы за князя будете стараться. Я? Я глупый! Я буду Нилочку прочить за льгова? Помогать ему, когда Нилочка должна быть женой другого, мною ей в мужья нареченного уже лет с десять? А у вас, стало, есть свой жених для Нилочки? Вестимо есть. Да коли она его не захочет, вашего-то захочет, я заставлю». «И ваш-то этот любит Нилочку?» «Любит? Да стоит ли он князя-то? Стоит! Нилочкин жених, мною нареченный ей, ты!» Борис вскочил с места, стал перед матерью, как вкопанный, и, широко раскрыв глаза, глядел на нее с бессмысленным выражением в лице. «Что вы, матушка?» — выговорил он, наконец, тихо. «Коли ты малоумок, то у матери за тебя разум был и теперь будет», — глухо проговорила Щепина. «Да, Нилочка должна быть твоей женой. Тебе должно быть в этом доме хозяином, крутоярским помещиком. А мне быть не мамкой, не Анилы кошевой, а свекровью». «Этого никогда не будет, матушка». «Что?» «Не будет». «И Нилочка не захочет меня в мужья. Да и я тоже». «Не захочешь ее в жены? Какая же она мне супруга? Она мне что, сестра?» «Все это вранье крутоярское. Сестра». Заладили дураки, сестра да сестра. Ну и любитесь, как брат с сестрой, повенчаться это не помехой. Нет, я на это не пойду. Нилочка меня не захочет в мужья, а насильно венчаться я с ней не стану. Так ты же мне тогда не сын, я от тебя откажуся, я я тебя тогда прокляну. Да, глухой меняясь в лице, произнесла Щепина.